Глава 11. Госпожа Мардоканаки возвратилась к себе тоже около того самого времени, когда доплёлся домой из увеченной Варнава Препотенский. Быстрая езда по ровной крепкой дороге имела на петербургскую даму то приятное освежающее действие, в котором человек нуждается, проведя долгое время в шуме и говоре, при необходимости принимать во всём этом свою долю участия. Мардоканаки не смеялась над тем, что она видела. Она просто отбыла свой визит в низменные сферы и уходила от них с тем самым чувством, с каким она уходила с крестин своей экономки, упросившей её когда-то быть восприемницей своего ребёнка. В этом удобном состоянии духа она приехала домой, прошла ряд пустых богатых покоев, разделась, легла в постель, И почувствовав, что ей будто холодно, протянула руку к пледу, который лежал свёрнутый на табурете у её кровати. К удивлению своему, раскидывая этот плед, она заметила посредине его приколотую булавкой бумажку. Это был вчетверо сложённый тонкий почтовый листок. Сонная красавица взглянула внимательней на этот суплемон. супплемент дополнение французский к её пледу и посреди странных бордюрок, сделанных по краям листка, увидала крупно написанное русскими буквами слово пароль донер. Что бы это могло значить, подумала она и выдернув булавку, развернула листок и прочитала: "Милостивая государю, извините меня, что я пред вами откровенный, потому что военный всегда откровенный". Душевно радуюсь и Бога благодарю, что вы отъезжаете устроить к ноче ваших любезных детей. Дай Боже им достигнуть такой цели, как матушка ихняя. Прошу вас покорнейше написать ответ. Если же вы находите, что повердавня не заслужила расположения, то удостойте своим неземным почерком, который будет оценён в душе моей. Неземной я вас называю в души моей кумир. вам всю душу открываю, в вас сокрыт волшебный мир. Капитан Повердавня. Мардаканаки расхохоталась, ещё раз прочитала послание влюблённого капитана и закрыв серебряным колпачком парафиновую свечку, сладко уснула, подумав: "Bon Dieu! Voilà la véritable Russie. Боже мой, вот она!" Настоящая Россия французский